Шаблон 34. Перекрестные продажи. Убить двух зайцев одним выстрелом. Шаблон. Перекрестные продажи предполагают предложение дополнительных товаров или услуг, помимо основных продуктов и услуг компании, с целью использовать существующие отношения с клиентами таким образом, чтобы продать больше товаров. Шаблон перекрестной продажи предоставляет возможность извлечь как можно больше выгоды из ресурсов продаж и маркетинга. Измерение «как», «почему». Главное преимущество перекрестных продаж для клиентов заключается в получении большей стоимости из одного источника за счет экономии на поиске дополнительных продуктов. Измерение «что». Еще один безусловный плюс этого шаблона — чувство безопасности, которое он вселяет. Клиенты, у которых установились доверительные отношения с компанией, со спокойной душой доверяют ей снова, чего нельзя сказать об их восприятии новой компании. Измерение что? Предлагая дополнительные товары и услуги, крайне важно продолжать удовлетворять запросы клиентов с тем, чтобы недовольные клиенты не отказались от первоначального продукта. Для этого требуется тщательное планирование и поддержание товарного ассортимента компании. Происхождение. Перекрестные продажи были в ходу уже у торговцев в древности на базарах Ближнего Востока. Современным примером их использования служит нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell. Shell, который успешно реализовал инновационную бизнес-модель, основанную на шаблоне перекрестные продажи. Через свою сеть заправочных станций Shell продает продукты, не связанные с нефтяным бизнесом, например, бакалейные и прочие товары повседневной необходимости. Согласно легенде, все началось с того, что умный франшизополучатель Kentucky Fried Chicken KFC открыл ресторан KFC на заправочной станции Shell. Вскоре клиенты заправляли не только свои автомобили, но и желудки, вдохновив Shell на идею перекрестных продаж. По сути, комбинация продуктов питания и бензина оказалась столь удачной, что компания незамедлительно начала применять концепцию перекрестной продажи и в других аспектах своего бизнеса. Новаторы Шведская компания IKEA — крупнейший в мире продавец мебели. Компания производит готовые к сборке мебель, бытовые приборы и аксессуары для дома. IKEA применяет концепцию перекрестной продажи, дополняя продажи мебели огромным разнообразием услуг и товаров, например, предметами для интерьера, украшениями для дома, ресторанами в магазинах и услугами по аренде автомобилей. Все ранее перечисленное более чем благоприятно сказывается на прибыли компании. Компания Chibo, немецкая сеть кофеин и продавец кофе, также успешно внедрила бизнес-модель на основе перекрестных продаж. Изначально кофейный бизнес, состоявший в продаже кофейных зерен по почте, был создан Карлом Чиллингом Ирьеном и Максом Герцем в 1949 году в Гамбурге. Впоследствии компания успешно пополняла свой ассортимент продуктами, не связанными с кофе. В 1973-м Чиба основала новое подразделение специально для непищевых продуктов. Под девизом «Каждая неделя – новый мир» Чиба в течение ограниченного срока предлагает богатый выбор непищевых продуктов по низким ценам. Поваренные книги, товары для дома, одежда, украшения и страховые полисы, и это далеко не полный перечень. Расширенный товарный ассортимент приносит около 50% дохода и более 80% прибыли ЧИБО. Перекрестные продажи во многом обусловливают выдающиеся показатели узнаваемости бренда ЧИБО в родной Германии, а компании знают не менее 99% немцев. Когда и как применять шаблон «перекрестные продажи»? Колоссальный потенциал данного шаблона может раскрыться в ситуациях, когда обыкновенные, не особо прибыльные товары или услуги, удовлетворяющие базовую потребность, комбинируются с высокоприбыльными продуктами. Это, в частности, относится к случаям с потребительскими товарами, когда клиенты совершают дополнительные покупки ради удобства, например, приобретают продукты питания на заправочных станциях. Шаблон также находит применение в B2B-секторе, где узкоспециализированные продукты группируются с другими товарами и услугами. Это могут быть специальные лифты для высоток в здании с обычными лифтами и эскалаторами или установка новых лифтов, включая техническое обслуживание. Такие комбинации обычно удовлетворяют желание покупателей приобретать все необходимое в одном месте. В B2B-секторе перекрестные продажи зачастую подкрепляются шаблоном «поставщик решений». Несколько вопросов для размышления. Можно ли сгруппировать продукты в целях удобства потребителей? Достаточно ли высока субъективная воспринимаемая полезность перекрестных продаж? Существует ли естественная потребность группировать эти продукты с точки зрения потребителей? Можем ли мы установить единообразные цены на эти продукты? Достаточно ли высоки барьеры для входа для потенциальных новых конкурентов?